Глава двадцать четвертая «Ну, и что нам с ними делать? Обратно отвезти?» бар задумчиво глядел на маленьких дракончиков, летавших по комнате. «Да нет же!» Я выставила руку и поймала одного из малышей. Конечно, взгляд у него был не такой умный, как у Снури, и становиться невидимым он не мог, но производил впечатление сообразительного доброго существа. Дракончик ласково потерся головой о мою шею. В ответ я почесала его под подбородком. Этот дракончик был золотистый, мальчик, самый крупный из всех привезенных баром. «Одного я точно себе заберу», — сообщила я. «В конечном счете я жива только благодаря его собрату». «А если мы сможем проникнуть в твой мир, тоже с собой возьмешь», — усмехнулся Рейнольд. Помнится, кто-то настаивал, что у него есть незавершенные дела на родине. Да и мне нужно диссертацию дописать. Я ведь даже толком и не начал свой проект. «Малыши уже не захотят жить в дикой природе», — сказал Бандиарс, правитель драконов. Тот самый дракон с серебряными волосами. На поверку он оказался весьма разумным. И, кстати, именно он поймал меня на спину во время моего отчаянного падения и даже поддерживал мою жизнь магически, пока не подоспели Рейнольд с друзьями. Я испытывала к нему огромную благодарность, ведь он на деле видел мои особые свойства и вполне мог допустить мою гибель. Зачем драконам существо, устойчивая к любым формам их воздействия? Но, оказывается, он совершенно нормальный. — Не захотят, — рассмеялся он. Словно в подтверждении его слов малыши расселись на плечах у присутствующих. Бронзовый устроился у Алис, коричневый у Бара, темно-бордовый у Рейнольда, а у Магрид на плече сидел верный Снури. Топтаться по древнему дракону Гайниру Родверу, видимо, никто не осмелился. Так что придется разобрать себе питомцев или оставить их в Академии как связных. А что касается портала в мир Киры, «Построить новый займет годы. Все же мы утратили часть навыков. Но мои ученые уже были на месте старого портала. Думаю, его удастся восстановить месяца за два. Кстати, Кира...» Бандиарс пристально посмотрел на меня. «Надеюсь, ты понимаешь, что ты никогда не должна использовать свои свойства против дракона. В конечном счете мы союзники». «Конечно!» — улыбнулась я. «Если только не встречу кого-то вроде Грайзира. В этом случае я пущу в ход весь свой арсенал. Пока же... «А пока у нас есть время на свадьбу и твое поступление в академию», — перебил меня Рейнольд. «Ты ведь не передумала учиться?» «Видимо, мысль, что я могу передумать выходить за него замуж, уже не приходила ему в голову». «Разумеется, буду», — сказала я если Магрит позволит мне в перспективе проходить практику в моем родном мире. «Магрит позволит», — улыбнулась ректорша, «если Кира позволит нам провести исследование ее особых свойств. Думаю, это будет для всех любопытно». «А потом я тоже стану основателем кафедры», — протянула я мечтательно. Неожиданно для себя самой, ведь эта идея пришла мне в голову только что кафедру особой защитной магии. Будем изучать примеры спонтанной устойчивости живых существ к магическим воздействиям. Как раз мой профиль!» Все рассмеялись. «Тебе точно нужно это сделать. У тебя талант», — сказал Рейнольд. «Ты уже говоришь как настоящий ученый. Мне самому, признаюсь, стоило усилий освоить этот специфический язык». «Так». «Без диссертации никаких кафедр», — наигранно шутливо сказала Магрит. «Оба защититесь? Тогда, пожалуйста. А то бюджет Академии, знаете ли, не бесконечен, чтобы тратить его на сомнительные исследования». «Да ладно! Если что, я им обоим выделю грант», — сказал ее муж, сторонник прогресса.